Гаспер не перестал рыть подкоп. На второй день тётя Элли сказала, что нужно принять меры. Ночью мы вышли из замка и прокопали канал по пояс человеку вдоль западной стены замка. От стены до канавы было метров 10. Тётя Элли сказала, что этого вполне достаточно. Одним отцом выстроил людей в две цепочки. от колодца в сторону и приказал передавать вёдра с водой, как при пожаре. Последний просто выплёскивал воду за стену. Посмотрев, как идёт дело, отец созвал детей и тоже построил их цепочкой, передавать назад пустые вёдра. Дело сразу пошло веселей. Но земля была такой пересохшей, что впитывала всю воду без остатка. Люди работали и 4 часа менялись. Освободившиеся поднимались на стену и только в затылках чесали, но приказы лорда не обсуждают. Только с заходом солнца отец распустил людей. Отрытие оковов и перетаскивание воды, у всех болели руки и поясницы, даже у Уртана. А Юрик тот вообще ходил, стонал, А с утра мы опять таскали воду. Под стеной образовались уже огромные лужи, и ручеёк от них тёк в наш канал. Там и исчезал. И на следующий день мы таскали воду. Уортон сказал, что это самая чудная война, о которой он только слышал. Ни одного раненого, зато у всех кровавые мозоли. Но на шестой день вода которая всё же наполнила канаву, вдруг промыла себе дыру и вся ушла в землю. Мы затопили подкоп, который вёл Каспер. Сначала мы надеялись, что подкопи утонут те, кто его рыл, но воды оказалось мало. Потом хотели вылить туда бочку спирта и поджечь. Но спирта было жалко, а из подкопа уже все вылезли. Зато как мы смеялись над Каспером. Когда он прискакал, мы все высыпали на стены и смеялись над ним. Один из арбалетчиков Каспера выскочил из-за щитов и пустил у нас стрелу. Но наши лучники утыкали его стрелами, как ежика».